Голова 7 Когда водитель, которого наняли родители, оставил её у ворот Ларкспура, Азуми вместе со своим багажом направилась в гущу леса, вверх по пологому склону. А воспоминания о мрачных снах скребли ледяными ветвями по её позвоночнику. Прошлым летом Азуми и её сестра Морико приезжали в гости к своей тётушке Вакаме. Она живёт в к северо-западу от горы Фудзияма на острове Хансю. Тётушка Вакаме запретила девочкам ходить в лес без взрослых, потому что даже местным жителям ничего не стоило там заблудиться. Национальный парк, раскинувшийся под непропускавшим солнечного света плотным древесным куполом, где стрелка компаса теряла направление из-за насыщенной железом вулканической почвы, стала одним из самых известных зловещих мест в Японии. Азуми пообещала себе, что больше никогда не вернётся в префектуру Яманаси. Но чем дальше шла она по дороге в Ларкспур, тем тоньше становилась грань между прошлым и настоящим. Куда бы она ни посмотрела, она узнавала тот лес, где пропала Морико. Покрытые лишайником древесной стволы, пятнистые тени, танцующие на усыпанной листьями земле, роса, посверкивавшая на густом мягком мху, свисавшем отовсюду. А стоило только моргнуть, и она опять очутилась там, в Японии, в воспоминаниях о том страшном дне. «Азуми, ну давай!» — воскликнула Морика, сходя с четко обозначенной тропинки. «Не будь такой трусихой!» «Я не трусиха!» ответила Азуми с отвращением, оглянувшись вокруг. «Я просто подумала, что тетушка вакама не просто так нас предупреждала. Здесь может таиться все, что угодно». «Ну так и ты тоже можешь затаиться. А пока ты будешь таиться, я поищу еще сокровища». «Сокровища? Ты серьезно думаешь, что мусор, который оставляют после себя туристы, стоит того, чтобы в нем копаться?» «Конечно». «Как ещё, по-твоему, исследователи находят что-то ценное?» «Какая глубокая мысль, морика искательница сокровищ!» Азуми разглядывала нейлоновые ленты, которые пересекали отмеченные тропы и уходили в запретные участки леса, растворяясь в тенях. Ленты были разных цветов и все такие яркие, что смотритель парка или случайный посетитель сразу бы их заметил. «Зачем здесь все эти ленты?» Морико отвела взгляд. «Из Токио приезжают люди, грустные люди. Они приходят сюда, чтобы... чтобы попрощаться с этим миром. Они привязывают эти ленты на краю леса, чтобы потом их тела могли найти. Некоторые говорят, что их призраки томятся в этом лесу». «Как в тётушкиных сказках про Юрей, духов мёртвых?» Морико широко раскрыла глаза». Ее синие волосы переливались разными оттенками в тусклом вечернем свете. «Именно!» Азуми покачала головой, стараясь, чтобы на лице отразилась усталость или раздражение, что угодно, лишь бы не страх, который набухал у нее внутри. «Ну уж нет, спасибочки. Мне жалко новые кроссовки. Ты иди, веселись. Ты всегда так делаешь». «Азуми!» — позвала Морика. «Я же пошутила. Хватит дуться!» Но Азуми ушла. Она спешила назад, к дому тётушки, мимо заброшенных тропок, а солнце тем временем опускалось всё ниже. В тот вечер её сестра не вернулась к тётушке Вакамы. Родители тут же прилетели из Вашингтона. Поиски Морико были долгими и мучительными, но никто не нашёл ни единой, даже малюсенькой зацепки. Ни Министерство охраны окружающей среды, Неместные детективы вместе с полицией, ни члены семьи. Больше Азуми никогда не видела сестру. Сны начались вскоре после того, как Азуми вернулась в Соединённые Штаты. Словно в деревьях позади её родного дома поселились духи, прежде жившие в телах, гниющих в японском лесу. Они взывали к ней, и шорох листьев, потревоженных лёгким ветром за окном спальни, превращался в шепот в ее голове. «Здесь мы здесь, приди найди нас, дитя, приди помоги нам найти дорогу домой». Гравийная дорога сделала резкий поворот, и взгляду Азуми предстал огромный луг под голубым куполом сияющего неба. Лес и его тени исчезли в один миг. На вершине холма Примерно в двух сотнях ярдов вверх по дороге расположился гигантский особняк, который она впервые увидела в сети месяц назад — школа Ларкспур. В жизни она выглядела совсем иначе, чем на картинке, намного больше, Азуми Зуми заворожённо разглядывала неровную покатую крышу и множество стрельчатых окон, изящные каменные арки, украшенные узором из стеблей и листьев поблескивающие окна, которые на фоне тёмных каменных стен сияли точно лёд, башенки по краям внутренних галерей, наверное, так это называется, напоминавшие кремовые верхушки на взбитом десерте, и главную остроконечную башню, казалось, выходившую прямо из сердца этой гранитной громадины. Когда Азуми добралась до главного входа, то постучала в застеклённую дверь, но никто не отозвался. Она приоткрыла створку и заглянула внутрь, где царили тени. Она ничего не услышала. Ни звука шагов, ни голосов, ни даже тиканья часов. «Эй!» — крикнула она. «Меня зовут Азуми Энда. Я приехала сюда учиться». Никто не отозвался. «Прошу прощения, есть здесь кто-нибудь?» Азуми бросила сумку прямо за дверь, и уселась на широкое каменное крыльцо, которое заприметило ещё с дороги. Рано или поздно кто-нибудь придёт, а до тех пор она будет снимать виды на телефон и отправлять фотографии родителям. Морика и Азуми всегда были как небо и земля. Будучи на несколько лет старше Азуми, морика проколола себе нос, покрасила волосы и заслушивалась творчеством старых панк-рок-групп которыми вдохновлялись еще их родители. Одноклассники на нее чуть ли не молились. Для них морика была звездой, эталоном, душой компании и творческой личностью. Памятная статья в выпускном альбоме заняла две страницы. У Азуми были длинные, прямые, темные точно ночь волосы. Никакой искусственности. Отдавая предпочтение простым интерьерам, Она не завешивала стены плакатами. Азуми всегда разувалась у входной двери, как учила бабушка. Азуми понятия не имела, как могла бы выглядеть памятная статья о ней, если бы её друзьям пришлось таковую писать. Но ей бы понравилось, если бы туда включили её фотографию из выпускного альбома за седьмой класс. На ней она получилась серьёзная, похожая на юриста или судью. Уголки рта чуть опущены, бровь скептически вздёрнута. Когда Азуми исполнилось 13, она поняла, что никогда не будет такой беспечной и яркой, как морика. Но она может стать примерной дочерью и радовать родителей так, как их никогда не радовала Морико. Отличными оценками, лучшими голами в футбольных матчах и достойными друзьями которые будут такими же целеустремленными и успешными, как она сама. Именно поэтому лунатизм стал ее кошмаром за последний год. Она теряла контроль над ситуацией, как в тот раз, когда потеряла Морика. От собственного бессилия ей хотелось кричать. Глядя на экран телефона, Азуми заметила силуэт, который двигался по краю леса в нескольких шагах от того места, где она вышла из чащи. Но когда Азуми опустила телефон, то никого не увидела, только лёгкий ветерок колыхал густые зелёные ветви, и глянцевые листья иногда отражали солнечный свет так, что создавалось впечатление, будто за ней кто-то наблюдает. Она снова подняла телефон, чтобы всё-таки сделать фотографию. Когда тёмное пятно вновь появилось на экране на том же самом месте... Азуме затаила дыхание и увеличила изображение. Пятно маячило рядом с границей леса, как будто нечто отбрасывало на это место непроницаемую тень с высоты 6-7 футов. Тень человека. Она сделала снимок и увеличила его. Длинные тонкие руки, ноги как палки и голова, которая казалась несоразмерно большой по сравнению с таким тощим телом. И глаза. Две золотистые искорки, глядящие на нее. Картинка заребила и в последующий миг экран почернел. Боковым зрением Азуми заметила рядом с деревьями какое-то движение. Она встала, готовая бежать отсюда. Но тут из разверстой пасти леса вышли двое ребят. Мальчик и девочка. Оба несли объемистые сумки. Вскинув руки над головой, Азуми призывно замахала двум путникам. Они замерли на дороге и неуверенно помахали в ответ. Азуми опустила руки, чтобы не выказывать излишнего энтузиазма, но вдруг заметила, что на лугу, слева от тропинки, там, где она видела ее в прошлый раз, появилась зловещая тень. Тень медленно повернула голову к мальчику и девочке, наблюдая за ними, готовясь к броску. Стоило Азуми открыть рот, чтобы предупредить ребят об опасности, как тень понеслась вперед. «Эй!» — закричала девочка, — «сюда!» — «Не будь такой трусихой! Заткнись, Морико!» Мальчик и девочка замерли посреди дороги и растерянно уставились на нее. Азуми изо всех сил замахала руками над головой. Темное нечто — приближается к ним, они ни о чем не подозревают. «Быстрее! Все ближе! Ближе! Бегите!» Видимо, у этих двоих в голове что-то щелкнуло, и они бросились вперед по траве прямо к крыльцу. Темное создание разрослось и нагоняло ребят. «Не оглядывайтесь!» Они не собирались, а быстро сбежала по ступенькам там, на лугу, золотистые глаза тени радостно вспыхнули от того, что Азуми приблизилась к ней. Она сконцентрировала свое внимание на мальчике и девочке, которые теперь уже были совсем близко. «Бросай мне сумку!» — крикнула она мальчику, когда он поравнялся с ней. Поймав сумку, она охнула, но не уронила ношу. За спиной у него была еще какая-то поклажа, по виду напоминавшая огромный рюкзак. Азуми повернулась к дому. Когда они взбежали по ступенькам крыльца, сзади раздался громкий, резкий свистящий звук, а Зуми ни разу не обернулась, даже когда распахнула застеклённые двери и втолкнула остальных в тёмный проход. Захлопнув за собой дверь, она принялась ощупывать её в поисках замка или шпингалета. Она боялась, что тень вот-вот начнёт таранить дверь, но вместо этого ничего. В окно она увидела, что лук и крыльцо также пусты, как в тот момент, когда она пришла сюда. Никаких теней, никаких мерцающих золотистых глаз. Азуми хотела облегчённо выдохнуть, но вместо этого издала тихий писк. «Что происходит?» — спросил мальчик. Азуми обернулась, тяжело дыша. «И... извини, я была уверена, что видела...» Она снова оглянулась на окно на всякий случай, плечи свело, и она поморщилась. Что-то гналось за вами. «Какой-то зверь?» — спросила девочка во все глаза, таращившаяся на утренний пейзаж. «Ну да, зверь, большой зверь. Он выглядел агрессивно?» Азуми покачала головой. «Поверить не могу, что вы его не заметили. Он вам чуть голову не откусил». Мальчик стоял у окна, на его лице играла легкая улыбка. Он явно ей не поверил. «Теперь он, видимо, спрятался». «Видимо», — кивнула Азуми. «Понятно, что он не мог просто исчезнуть». «Наверное, нам стоит поблагодарить тебя», — сказала девочка, — «за наше спасение». «Если хотите надо мной посмеяться, то в следующий раз будете спасаться сами». Ребята выглядели так, будто она влепила им пощечну. Азуми потрясла головой, ей... Стало стыдно за свою вспышку. «В общем, меня зовут Азуми. Азуми Энда». «Я — Поппи, а это...» «Маркус». Мальчик убрал салба рыжие кудряшки и помахал рукой. Он ослабил ремни сумки, которую нес за спиной, и по ее форме Азуми догадалась, что внутри виолончель. «Вы знаете, где найти остальных?» — спросила Азуми. «Остальных?» — эхом отозвался Маркус учеников, преподавателей, кого-нибудь. Азуми заметила, как Маркус и Поппи переглянулись, как будто им было известно нечто, чего она не знает. «В чём дело? Я снова что-то не то сказала?» «Я не знаю, где могут быть остальные», — сказал Маркус, не ответив на её вопрос. Странное выражение исчезло с его лица. «Но, «Ну, думаю, будет неплохо, если мы осмотримся, верно, Поппи?» стояла рядом, обхватив себя руками. «Думаю, да». «Ну ладно», — сказала Азуми, взяв свою сумку. «Хорошо». Она вновь бросила взгляд на залитый солнцем лук за стеклом. Хотя теперь она её не видела, Азуми была уверена, что тень по-прежнему где-то там. Таится, наблюдает, ждёт».